Глава 18. Погребальный звон «О чем ты, черт возьми!» — вскричал бертрам Рори использовал менее пристойные слова, которые мне не хотелось бы повторять. «Она хочет сказать, что нашла тело мисс Флауэрс, верно, Мэри?» — объяснила я. Подойдя ближе и приобняв подругу, я осторожно потянула ее в комнату. Руки, платье до пояса и часть юбки Мэри промокли насквозь. «Надо растопить камин», — сказала я Рори, который у себя огонь не разжигал практически никогда, считая это экстравагантным. Его кабинет находился довольно близко к кухне, и здесь было относительно тепло в любое время. Но Мерри уже начала дрожать. «Я пыталась вытащить ее из воды», — обернувшись ко мне, начала рассказывать она. Ужас на ее лице мешался с изумлением. «Я правда пыталась. Тянула, тянула». Но она была такой тяжелой, тяжелой и холодной. — Пожалуй, лучше пойду наверх, расскажу им, что случилось, — решил Бертрам. — Принеси ей немного бренди, Рори, а ты, Эфимия, найди какую-нибудь сухую одежду. Отправив Рори на поиски Сьюзан, я сама разожгла огонь. Сьюзан появилась довольно быстро, с новенькой формой горничной и полотенцами. Вдвоем мы раздели Мери, вытерли и одели в чистые вещи. Только успели закончить как в дверь постучался рори с бренди это тебе понадобится предупредил он передавая ей бокал судя по шуму они все бегут сюда мире захныкала как маленький ребенок для расспросов она не в том состоянии решительно заявила я я с ними разберусь неожиданно вмешалась сьюзен я женщина простая не то что вы все и могу говорить напрямиг Скажу им, что мы свяжемся с полицией, а до ее приезда бедной девочке нужно отдохнуть. — Они могут не согласиться, — предупредил Рори. — Я знаю, — согласилась сьюзен поэтому говорить с ними буду я. Они мне не хозяева. Не буду отрицать, какое-то время было довольно шумно, но Мери в самом деле была не отвечать на вопросы. Я отвела ее в нашу комнату и разожгла огонь, и там же... Мери смогла описать место, где нашла тело, а потом разрыдалась. Никогда еще я не видела Мери плачущей. Обняв, я принялась укачивать ее, как поступила бы с маленьким Джо. Она казалась худенькой, точно птичка. — Мне нужен Мерит, — всхлипывала она. Мягко отстранив меня, Сьюзан поднесла к губам Мери чашку чая. — Вот, поможет справиться с потрясением, — заверила она. Мерри немного успокоилась. — А теперь засыпай, и увидишь во сне своего мерри Вскоре моя подруга, укутанная одеялами, уже начала дремать. — Бедняжка, — прошептала Сьюзан. — Всегда такая неугомонная, что забываешь, какая она еще девочка. — А что? — А, с гостями я разобралась, и в полицию позвонила. Боюсь, инспектор прибудет позже, местные парни только тело заберут. «Она сказала, куда идти?» Я кивнула. «Тот министерский важная птица из Лондона порядочно у телефона простоял. Теперь все вместе наверху закрылись. Готова спорить, скоро затребуют обед». «Да вы шутите!» — не выдержала я. «Эти англичане не из тех, кто отказываются от еды», — презрительно хмыкнула сьюзен «А ты лучше живенько приводи себя в порядок. На тебе теперь еще и обязанности мери». Как и следовало ожидать, вскоре заказали обед, после чего гости удалились в библиотеку пить кофе, а мы остались ждать полицию. «Возможно, мне стоит пойти и подождать у тела?» — спросила я за мытьем посуды. «Не знаю», — Сьюзан помедлила. «Мне не нравится, что она лежит там одна». «Учитывая обстоятельства, не думаю, что Эфимии безопасно идти туда одной», — возразил Рори. «Я пойду», — вызвался Джок, удивив нас всех. Если кто-то бродит по пустошам, убивая женщин, нам с моим тесаком нужно с ним словечком перемолвиться. — Мы же не знаем, — начала я. — Считаю, что идея превосходная, Джок, — перебил меня Рори. — Благодарю тебя. — О чем речь? — пробормотал наш рослый повар. Сьюзан поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. — У тебя добрая душа. Джок, покраснев, отстранил нас всех и широким шагом вышел, на ходу доставая нож. «Надеюсь, ему не попадется навстречу какой-нибудь лудильщик», — мрачно заметила сьюзен «Джок их не любит, с тех пор, как один из них испортил его лучший нож». У черного входа появился Бертром. «Эфимия, на пару слов». Он отвел меня в укромный уголок. «Я поговорил с мистером Низким, как мужчина с мужчиной. Сказал, что полиция будет расспрашивать и все такое». Тут он слегка покраснел. Если вкратце, то наш гость считает себя кем-то вроде Казановы. Вообще-то, стоило ему начать говорить о своих победах, как остановиться он уже не мог. Достав платок, Бертром промокнул внезапно выступившую испарину. Так что он действительно попросил тебя отправить любовное послание. Сам упомянул о нем. Спросил, мог бы я заставить тебя молчать, раз ты из Тепплфорд-Холла? Что? Эфимия, пойми, даже если девушку убили... Полиция в расследовании далеко не продвинется. Помедлив, он вздохнул и продолжил. Пара звонков от министерского чиновника, и дело закроют. Но это неправильно. Безопасность королевства и тому подобное, пожал плечами Бертром. Я останусь с ними вечером, поговорю за бренди с другими гостями. Прежде я этого избегал, но скажу, что в сложившейся ситуации мой долг хозяина организовать что-то подобное для поднятия духа. Настану лучшее вино и посмотрим, развяжет ли оно языки. «Хотите сказать, что проведете свое расследование?» — удивилась я. Вертрам криво усмехнулся. «А разве не это у нас получается лучше всего?» «Имей в виду, Эфимия, я все еще надеюсь, что это просто несчастный случай». «Как насчет Рори?» «Он в сложной ситуации из-за этого кильского канала. Возможно, лучше его сейчас не втягивать». — Согласна, — кивнула я, зная, что выбираю самый простой путь. — Мери в порядке? — Спит, как младенец. Это все нервное потрясение, она совсем выбита из колеи. — С ней все будет хорошо, — Вертром успокаивающе коснулся моей руки. — Наша Мери крепкая девушка, она справится. Двое местных Бобби со значительно присмиревшим констеблем Маклинтаком во главе прибыли через несколько часов. Похоже, наличие мертвой женщины и необходимость решить вопрос с телом остудили его энтузиазм. Я уже собиралась объяснить, как найти то место, но Констебль прервал меня. — Я понимаю, что у вас есть обязанности по дому, мисс Сен-Джон. Но нам всем было бы спокойнее, если бы вы пошли с нами. Иначе будет неправильно. Она женщина, а все мы исправно ходим в церковь. Мне хотелось сказать, что при данных обстоятельствах мое присутствие не обязательно, но тут он добавил, «Прошу вас, мисс, простите меня за прошлый вечер, знаю, я немного увлекся. Никто из нас никогда не видел мертвецов, обычно с ними управляется повитуха, но у нас приказ отнести тело к доктору Стюарту. Говорят, может поступить приказ и придется ее резать. Мы так не делаем». То есть вы полагаете, что если с вами пойду я, затруднений не будет?» Констебль МакКлин так неуверенно улыбнулся, неожиданно став совсем юным. «Нам сказали к Джок где-то там, с ножом. С вами у нас больше шансов». Я передала его просьбу сьюзен Она такому решению не обрадовалась, но Рори, сняв пиджак, предложил помочь с уборкой на кухне и даже с ужином, если Джок не вернется вовремя. Сьюзан так потрясла мысль о готовящем ужин дворецком, что она больше не возражала. «Все послушно следовали за мной через лес. Джока мы нашли на берегу, очень грустного». Он вытащил тело из озера и завернул в принесенный брезент. «Эфимия, только не смотри», — предупредил он. «До нее добрались рыбы». При этих словах один из полицейских помладше ринулся в лес, и вскоре мы яственно услышали, как он заново знакомится со своим обедом. Маклин побледнел, но он и его товарищ мужественно держались. «Все в порядке, парень», — успокоил Джок. «Я хорошенько завернул ее, тебе не придется на нее смотреть. Даже гробовщику не придется. Я так полагаю, этим займется Фрезер?» «Мы должны отнести ее к доктору Стюарту», — сказал Маклин так. «Могу заверить, она точно мертва», — нахмурился Джок. «Полиция потребовала», — начал Маклин так и затих. «Вы и есть полиция», — напомнил Джок. «Инспектор едет сюда». Джок тяжело вздохнул. «Делай, что должен, парень, но если сегодня ночью никто с девушкой не останется, по крайней мере попросите доктора зажечь свечу». «Конечно», — пообещал Маклин так, «я все сделаю, Джок, и спасибо». Он указал на тело, спасибо, что все сделал. «Я старый солдат», — ответил Джок, удивив меня. «На полях сражений я видал и похуже. По крайней мере, молодая мисс была уже мертва, когда ее нашли рыбы. Насколько могу судить по тому, что осталось от ее лица, выглядела она умиротворенной». Этого Маклинтак с товарищем уже не выдержали и бросились к лесу, судя по звукам, страдая от той же напасти, что и их друг». «Крепкий желудок», — взглянув на меня, одобрительно похвалил Джок. «Мой отец был викарием», — пояснила я. «К мертвецам мне не привыкать. Но я очень благодарна, что вы укрыли тело». «Мне она не больно-то нравилась, но она была такой юной. Всегда горько терять молодых. Ее несчастным родителям уже сообщили?» «Не знаю», — ответила я. «В самом деле, ни разу не задумавшись, что у мисс Флауэрс могут быть отец и мать». Я вдруг почувствовала прилив жалости к ним и их дочери. Глаза защипала от подступивших слез. Джок грузно поднялся на ноги. «Пойду приведу ребят, и сможем унести барышню в дом». Признаю, что слез мне сдержать не удалось, но я не жалела. Мне кажется, что правильно, когда мы оплакиваем мертвых. Это своеобразная дань им. Мой отец говорил, что когда мы горюем, так природа... и Бог напоминает нам, что не стоит принимать жизнь как данность, что нужно ценить то, что те, кто ушел, сделали для нас. Мисс Флауэрс ничего мне не делала, но редко, когда встретишь человека, которого не любит никто, только мать. Все мы когда-то были детьми, а детей обычно любят, считают символом надежды и радости. Иногда то, как мы проживаем и заканчиваем жизни, не соответствует тем ранним ожиданиям. Но когда-то перед всеми нами открывалось множество возможностей, по крайней мере, я так считаю, и подобный неожиданный конец всегда трагичен. Бледные констебли осторожно донесли мисс Флауэрс до дома доктора Стюарта, пообещавшего обязательно зажечь свечу. Когда мы с Джоком добрались до охотничьего домика, ужин давно прошел, так что Рори, видимо, что-то придумал. В библиотеке горел свет, оттуда доносились громкие мужские голоса, и я предположила, что Бертрам притворяет свой план в жизнь. Сьюзен нигде не было видно, поэтому, отказавшись от предложения Джока приготовить омлет, я отправилась в кровать. Если мужчинам понадобится что-то еще, Рори вновь придется справляться самому. Мой день и так оказался слишком насыщенным. Той ночью мне снились шеренги марширующих сквозь туман молодых солдат. Несмотря на клубящиеся клочья тумана, я различила военную форму и даже во сне не могла сдержать слез, думая о надвигающейся войне. Но когда солдаты дошли до меня, то прошли сквозь мое тело. И тогда я поняла, что они не отправлялись на войну. Это были призраки, строй за строем, направлявшиеся в темноту.